«Одиночка? Одиночка, говоришь?» Администратор гортанно хихикнула. «Очень любезно с твоей стороны отметить эту деталь. Да, в конечном счете все упирается в цифры. Когда кукол слишком много, их трудно контролировать. Во всяком случае, будет трудно, когда начнется последняя фаза эксперимента с нагрузкой. Я кое-что изменила в Ордене Рыцарей Единства, чтобы улучшить баланс, но... Могущественная правительница, оставшаяся в одиночестве после потери своего преданного слуги Чуделкина, перед лицом трёх мятежников сохраняла непоколебимое спокойствие. Говоря откровенно, Орден Рыцарей Единства был всего лишь временной мерой. Военная сила, которая мне действительно нужна, не должна даже думать, не то что обладать памятью и эмоциями. Это должны быть существа, единственная цель которых Уничтожить врагов, которых они видят. То есть, это не обязательно должны быть люди. Что ты сказала? Не обращая внимания на реакцию Кирита, администратор подняла левую руку. В ней она по-прежнему сжимала призму, чарующую сияющую фиолетовым огнем. Модуль благочестия, извлеченный из олба Юджо. Чуделкин, конечно, был глупым шутом, однако и от него была польза. Он дал мне время собрать воедино все части этого масштабного священного искусства. А теперь... Пробудись, мой верный слуга! Пробудись, бездушный палач! Лишь после этих слов Юджио понял. Это и было то заклинание, тихо доносившееся с кровати, когда он, уже вернув себя, снова очутился в этой комнате. Абсурдно длинное заклинание, которое даже первосвященник считает исключительно сложным, и которое она не могла сократить даже силой своего ума. И это самое священное искусство вот сейчас будет выпущено. Серебряно-волосая девушка громко пропела последние два слова, слишком короткие, чтобы их можно было прерывать, однако вселяющий дрожь ее, чем все прочие. Релиз... Реколлекшн! Самая основа заклинания полного контроля — тайное искусство, позволяющее высвободить воспоминания оружия и придать ему силу за пределами того, на что способны обычные священные искусства. Однако администратор была совершенно нога, у неё ничего при себе не было, даже маленького ножика. Может, это модуль благочестия, который она держала в левой руке? Но в этой треугольной призме не должно быть никаких воспоминаний, которые можно было бы высвободить. Тихий, но отчетливый звук коснулся ушей Юджо, пока он потрясенно смотрел снизу вверх на первосвященника. Дзинь, дзинь! Металлическое звяканье доносилось сзади. Нет, теперь уже и справа, и слева! Юджио крутанулся на месте и при виде открывшейся ему картины резко втянул воздух. Просторную, больше 40 мелов поперечники, комнату окружало множество колонн. Вделанные в эти колонны декоративные мечи самых разных размеров сейчас слегка дрожали. «Что? Что за?» Дрожащий голос Юджио перекрыло «Не может быть!» В исполнении Алисы... Самый большой из мечей достигал в длину трех мелов. Даже администратор не смогла бы непринужденно махать такой штуковиной. И вибрировал сейчас не только тот меч, на который смотрел Юджио. Это происходило со всеми колоннами в комнате. 30 колонн, 30 мечей. Высвободить воспоминания оружия невозможно, если только ты не знаком с ним настолько хорошо, что оно становится частью тебя. По крайней мере, так должно быть. Самых сокровенных воспоминаний меча можно достичь, только если между ним и его владельцем установились прочнейшие связи. Первосвященник, для которой преданные всего лишь орудия, просто не может настолько сильно породниться с тремя десятками декоративных мечей. Что же это тогда за воспоминания, которые высвобождаются и какому оружию они принадлежат? Застывшая на месте троица услышала невероятный грохот, и мечи, вырвавшись из своих колонн, взмыли вверх. Один из них пролетел совсем рядом с Юджо, тот поспешно пригнулся, и меч скользнул по волосам. Яростно вращаясь в полете, мечи собрались вместе над головой первосвященника, и сразу следом произошло нечто еще более невообразимое — 30 мечей разных размеров с металлическим лязгом стали соединяться друг с другом, образуя некую гигантскую массу. Юджио заметил, что она смутно напоминает человеческий силуэт. Толстый хребет посередине, длинные руки, торчащие в стороны, снизу четыре ноги, вдвое больше, чем у человека. Подняв взгляд к груди мечей, стремительно превращающиеся в странного великана, Да нет, в монстра! Администратор протянула модуль благочестия. Это призма. Краеугольный камень в заклинании высвобождения воспоминаний. Едва Юджио так подумал, сбоку раздался крик Кирита. Дисчардж! Кинув взгляд на своего партнера, Юджио увидел огненных птичек на кончиках пальцев, вытянутой вперед правой руки. Один лишь Кирита произвел заклинание, пока Юджио и, видимо, Алиса... Потрясённо наблюдали за соединяющимися мечами. Птички рванулись вперёд, в сторону треугольной призмы, которую держала администратор. Тепловые элементы можно использовать для атаки множеством способов. Форма птицы, применённая Кирита, умеет самостоятельно наводиться на цель. Вдобавок, глаза первосвященника неотрывно смотрели на великана из мечей у неё над головой и не могли видеть движений Кирита — Он попадет! Юджио был уверен. Великан, паря в воздухе, поднял одну из ног и перехватил огненных птиц. Не в силах уклониться, птицы врезались в нее и мгновенно рассыпались алыми каплями. Золотисто-сверкающая поверхность меча лишь чуток закоптилась. Никаких видимых повреждений она не получила. Что до администратора, то она, не обращая на эти события ни малейшего внимания, Нехко выпустила призму из руки, не бросила, а просто выпустила. Призма сама поплыла внутрь великана в точку, расположенную позади трех мечей, из которых состояла его спина. В этой точке, где полагалось находиться сердце монстра, если бы он был живым существом, фиолетовый огонек остановился, а затем вспыхнул ярче прежнего. Это сияние наполнило все тело великана, раздался резкий металлический звук, и все мечи, прежде с затупленными декоративными клинками, обрели настоящие острые края. И в этот миг Юджио душой почувствовал, что заклинание первосвященника полностью завершено. Администратор, прищурив глаза, улыбнулась. Расправив все четыре ноги, чудовище поплыло по воздуху и с глухим стуком приземлилось между первосвященницей и троицей. Юджио, задрав голову, молча смотрел на эту странную, гигантскую, больше пяти мелов в высоту, массу. Хребет великана, его грудная клетка, две руки и четыре ноги — всё это было собрано из декоративных, нет, настоящих мечей. Он походил на игрушку, сделанную ребенком из сухих веточек или костяного монстра, обитающего в самых удаленных уголках Страны Тьмы. «Это невозможно!» – прошептала почти простонала Алиса. «Применить заклинание полного контроля на несколько, тем более, до 30 мячей – это противоречит самому принципу этого заклинания!» Даже вам, достопочтенная госпожа Первосвященник, должна быть не под силу нарушить фундаментальные принципы священных искусств. Как же вам? Скорее всего, голос Алисы донесся и до администратора, однако девушка, парящая позади великана, пропустила ее слова мимо ушей и издала приглушенный довольный смешок. Вот это действительно сила, которой я жаждала. Чистая мощь, способная сражаться вечно. Имя... Да, полагаю, имя Сорд Голем. Ему подойдет. Несмотря на тяжелую ситуацию, Юджо попытался понять значение этого незнакомого термина на священном языке. Слово сорт, он знал, оно имело отношение к мечам, но Голем... Ему ни разу не встречался в учебниках Академии. Даже Алиса, которая должна была знать священный язык куда лучше Юджо, была в явной растерянности. Краткое молчание оборвал хриплый шепот Кирита. Самодвижущаяся кукла из мечей. Похоже, этот перевод на общий язык был более-менее точен. Администратор улыбнулась еще шире и легонько хлопнула в ладоши. Я знала, что ты хорошо знаешь священный, нет, английский язык. Может быть, предпочтёшь стать моим секретарем, если не желаешь быть рыцарем? Правда, сначала ты должен бросить меч, извиниться за свою дерзость и поклясться мне в вечной преданности. К сожалению, ты вряд ли поверишь моей клятве. И потом, я ещё не проиграл. Ничего не имею против столь сильной воли. Но такого глупца я принять никак не могу. Неужели ты серьезно веришь в то, что сможешь победить моего голема? Или в нечто подобное. Победить куклу, созданную из мечей, не уступающих по уровню божественным инструментам. Могущественнейшее вооружение, созданию которого я посвятила все до единого бесценные свободные сектора моей памяти. «Вооружение» — это слово Юджо уже слышал. Кажется, оно прозвучало в речи Фанатио, заместителя командующего рыцарями единства. Она рассказывала, как первосвященник когда-то давно попыталась собрать свет Солуса в одну точку с помощью тысячи зеркал, чтобы создать чрезвычайно жаркое пламя без помощи священных искусств. Ту попытку первосвященник называла экспериментом вооружения. Значит, вооружение — это, по сути своей, приспособление, обладающее достаточной мощью, чтобы превзойти священное искусство. А сот Голем, стоящий сейчас перед его глазами, полностью завершённая разновидность этого вооружения. Так?